РАКШИ Большинство птиц, находящихся в этом отряде, живет в жарких тропических странах. Некоторые из них очень малочисленны, ничем не примечательны и малоизвестны даже у себя на родине. А некоторые знаменитые на весь мир. К таким знаменитым птицам относятся кукабара представительница семейства зимородковых. Каждое утро радио Австралии начинает свои передачи необычными позывными. В эфире слышится громкий, чуть хрипловатый смех. Это звучит голос кукабары или смеющегося зимородка, птицы, очень пугавшей в свое время первых европейских переселенцев. Они прозвали ее Ганс-Хохотун или Ганс-Весельчак, окружили ее многими легендами. Местные жители тоже рассказывали об этой птице самые невероятные истории. Однако ничего невероятного в жизни птиц нет. Живет кукабару в лесу, питается преимущественно змеями, за что и почитается в Австралии. В лесах Новой гвинеи живет самый крупный зимородок королевский, длина его сантиметров 40-45, а самый маленький, карликовый, живет в Африке. Вообще же зимородков много, 86 видов в семействе, и разделяются они как бы на две группы — лесных и настоящих. Лесные живут, разумеется, в лесах, питаются насекомыми и мелкими позвоночными. Настоящие зимородки живут у воды и тоже не пренебрегают насекомыми, но питаются главным образом рыбой. В Европе обитает лишь один представитель этого семейства — зимородок обыкновенный. Его иногда можно видеть сидящим на какой-нибудь ветке или камне у воды. Узнать легко и по голубому цвету и по большой голове с длинным клювом, и по короткому хвосту. Летящий зимородок тоже очень характерен. Летает низко над водой, охотится на рыб. Добыча его — маленькие рыбешки сантиметров шесть, редко десять. Больше он не осилит. Увидав рыбку, зимородок буквально кидается в воду. Проделывает он это часто, хотя не такой уж прожорливый просто охотник он не важный в среднем из десяти попыток удачной бывает одна так что раз сто спикирует пока насытится но когда в гнезде птенцы охотиться приходится интенсивно прилетает в нору раз пятьдесят шестьдесят в день именно в нору потому что гнезда у имородков в норах Роют нору обе птицы попеременно, потом инициативу берет в свои руки самка, а самец отгребает и отбрасывает подальше вынутую землю. Нора обычно бывает довольно длинная, до метра, но может быть и короче, сантиметров тридцать. В конце расширяется. Это гнездовая камера. Там самка откладывает пять-шесть яичек. Насиживают по очереди. Но птенцов выкармливает только самка. Когда птенцы подрастают, родители приступают к выведению нового потомства. Все повторяется. Насиживают вместе, выкармливает только самка. Одно время зимородки считались птицами вредными, рыбу уничтожают. Теперь известно, что поедают они рыбы очень немного. К тому же мелкую, а самое главное, как правило, больную или снулую. Так что если говорить о роли зимородков, то роль эта положительная.